Глава сорок восьмая. В комнате было темно. От свечи ложились длинные шевелящиеся тени. Комод был выдвинут почти на середину комнаты. Печенья у стены не было. Бублик обнаружился на кровати. Ткнулся Тане в руку. Из пасти у него пахло карамелью. «Балбес!» — сказала Таня и поцеловала его в мягкий лобик. «Мама, ты здесь?» — спросила она темноту. Никто не ответил. Подняла свечу. Диван тоже стоял под углом, будто кто-то рванул его от стены изо всех сил. От груши на руку стекал сок. Таня его слизывала. «Мама!» Люстра мерцала сверху стекляшками, посылая обратно свет свечи. Словно подмигивала. «Знаю все, но не скажу нет-нет и нет, не просите». «В ванной ее тоже нет», — возник в дверях Шурка. Таню осенило. Она отодвинула шурку, высунула голову в коридор. Тётя Вера, это ты? Пламя свечи запрыгало на сквозняке. Дверь на кухню поскрипывала. Сквознячок прикидывало, всё не мог решить, закрыть её или не закрыть. Может, она пришла, а нас нет, и она пошла искать нас, предположил Шурка. Бобку накормила и пошла. Посмотрел на Бобку. Физиономия брата показалась ему подозрительной. Бобка, ты ей сказал ведь? Что мы за ней пошли? Тот замялся. Она на кухне, подсказала Таня. Наверное, колет дрова, уточнил Шурка. Только что-то не звук и не доносилось. Ты на кухне? крикнула Таня. Она сама уже не знала, кого имеет в виду маму или тётю Веру. Не ходи туда, наконец выдавил Бобка. Туда не надо. «Бобка, что?» — обернулся Шурка. «Там с той тетей...» «С Маней?» — подсказал Шурка. «С мамой?» — еле выговорила Таня. Бобка спокойно смотрел круглыми глазами. «Нет, стой, злой!» — мотнул он головой. «С ней нехорошо». Таня и Шурка тотчас бросились на кухню. Таня застыла на пороге. Шурка заглянул и замер. В эти вера на кухне не было. Из окна, сорванной с сорванной светомаскировкой, струился тихий лунный свет. Стекло вынесло взрывной волной. В кухне стояла чёрная студёная ночь. Большую давно остывшую плиту покорёжила, она уже не могла рассказать, что случилось. Нашлось и печенье. Оно горкой лежало на столе. В лунном свете оно было похоже на руины грушечного замка. Дворничиха сидела за столом, откинувшись на спинку стула. Руки лежали на столе, как будто она хочет сделать что-то совсем обычное, например, разложить пасьянс или накрасить ногти. И даже глаза у нее были открыты. У руки с топкой лежали хлебные карточки, у другой руки — топор. Лунный лучик нарисовал на нем полоску. Изо рта у Шурки, у Тани, у подошедшего Бобки вырвался порог. А вот у дворничихи — нет. Напротив дворничихи на стуле сидел мишка. Желтоватый глаз блестел выпуклым лунным бликом. Четёрмя дырочками глядела пуговица. Он улыбался. Я мишку позвал, а он не идёт, сообщил Бобка. Таня вывела его из кухни, решительно закрыла дверь, прижала покрепче. Она дышала так, будто пробежала всю лестницу вверх и вниз. А что с ней? полюбопытствовал Бобка. «Я ее тоже звал. Она не пошла. И почему у нее так много хлебных карточек?» «Э-э-э...» <свет куклу> — потянул Шурка. «Ничего особенного. Она превратилась в куклу!» Быстро проговорила Таня. «Это как?» Таня пожала плечами. «С некоторыми бывает. Потому что она была злая?» «Отстань, Бобка!» — не выдержала Таня. «Сказано тебе. Так иногда бывает». прикрыла на ходу рукой пламя свечи от сквозняка печенье осталось там просепел шурка когда они вернулись в комнату и мишка я сегодня больше не могу просто призналась таня завтра они помогли бобке перебраться на кровать нахлобучили на него шапку валенки не снимай велела таня навалили сверху одеяло Но и сюда из кухни веяло холодом и жутью. Слышно было, как воет, наигрывая на зубах разбитого окна ветер. Маня придёт и скажет, что делать. Милиционера вызвали, санитарок, сказала Таня и добавила уже не так уверенно. Отдадим ей печенье, пусть. Лучше так, чем так. Но долго она не выдержала. Бублик, позвала. Взяла свечу, Один оранжевый круг на потолке отделился от другого. Бублик смотрел с кровати. Таня подошла, взяла его под живот, поставила на пол. Пойдём гулять, Бублик. Пёс стоял, широко расставив лапы, с паникшей головой, устало махнул хвостом. Ему никуда не хотелось идти. Пошли с нами, Шурка. И я с вами, вызвался Бобка. А ты сиди, грей нам постель. Дала ему задание Таня. Шурка взял бублика на руки. Через пальто и свитера он чувствовал, как бьётся собачье сердце. От этого стало чуточку спокойнее. Вышли в коридор. "Таня, зачем?" Из разбитого окна кухни тянуло. Таня несла свечу, прикрывая огонёк рукой в варежке. Оранжевым паром клубилось дыхание. В коридоре не было ни стен, ни потолка, только твёрдый невидимый пол с чернотой вокруг. Блеснуло в ответ свечи зеркало. белыми змейками, будто пугай свет разбегался инь. Было не понять, куда ведёт коридор, где он кончается и сколько здесь комнат. В студёной темноте квартира казалась большой и незнакомой, а может и правда изменилась. Таня шла и шла. Она уже поняла: коридор растягивается, как труба телескопа, а стены раздвигаются, относя двери друг от друга. Остановилась. Таня, мы куда? Не выдержал шурка. Писать Холодно ответила Таня. Или ты в уборную готов идти? Он не стал возражать. Идти в уборную пришлось бы мимо кухни. Нет уж, ни за какие ковришки. Пусти сначала бублика, смягчилась сестра. Шурка спустил пса в темноту. Бублик прижался к его ноге. Ну давай, бублик, подтолкнул его Шурка в костлявый зад. Тот жалобно скосился, сверкнул белками. Он тоже боялся кухни. За мной, решилась Таня. Толкнула дверь, та поддалась. В чахлом свете свечи непонятно было, чья это комната. Мебель громоздилась чёрными скалами. Таня подняла свечу. На дверце шкафа висел тулуп дворничихи. Вот куда она перебралась, пробормотала Таня. Она узнала комнату. Здесь жила горластая соседка, которая угощала всех мясом. Таня подошла к стене. Тускло блеснула стальная кнопка, прикреплявшая фотографию. Юноша в военной форме лицом, походивший на дворничаху, сунул большие пальцы за ремень и широко улыбался, видно показывал маме, что немцев они расколотят через неделю, самые большие две, ни о чем и волноваться. Тане стало грустно, она отодвинула свечу. Юноша исчез. Круг света показал бублика. Тот неохотно обнюхивал пол. Мы уберём, заверил его Шурка. Потом на сердце у Тани было тяжело, хотелось плакать, но и на это не было сил. Шурка услышал, как сестра тяжело вздохнула. Наверное, сердилась на пса. "Давай уже, Бублик, ну!" поторопил его Шурка. И Бублик решился. Крутанулся вокруг себя, словно по привычке приминая невидимую траву. Растопырил лапы, выпрямил хвост, Замер. В полумраке казалось, что он летит с вытянутым хвостом, сидя на пушечном ядре, а потом снова ожил, дёрнулся пару раз задними лапами, замёл следы, как бы показывая, что правила никто не отменял, и зацокал обратно. "Отвернись", велела Таня Шурке, стянула зубами варежку. "Мне тоже надо. А лучше выйди". Потом вернулась и передала Шурке свечу. «Представляешь?» — бесцветным голосом сказала она. «А в шкафу деньги. Много денег». «Чьих?» — не понял Шурка. Таня кивнула в ту сторону, где сидела неподвижная дворничиха. «Не факт», — робко отозвался Шурка. «Факт», — мотнула головой Таня и вещи из чужих комнат. «Иди сам посмотри». Деньги и правда были в шкафу. Стопка радужных бумажек. на вещи Шуркой глядеть не стал, он их боялся. Штаны застегнул уже в коридоре.